Глава тринадцатая. Уже сидя в комнате, дожидаясь, когда слуги подготовят мне ванную, я, наконец, сумела связаться с Виталиной. Поначалу никак не получалось, настолько сильно меня обуяли эмоции после сказанного Тарианом. Поверила ли я ему на слово? Нет, конечно. Хотела ли я тут остаться? С ним наедине на всю ночь? Тоже нет. Понятно же, что его дом, его оплот и слуги — в случае чего мне не помогут. Конечно, я первым делом потребовала вернуть меня в поместье Далавер, раз уж нельзя во дворец, и предсказуемо получила отказ. Мол, если меня сейчас вернуть, то, согласно традиции, это будет означать, что Тариан отказался от невесты. Официально отказался до первого ритуала дарения, что в его планы ну никак не входило. Однако вернуть меня во дворец он тоже не мог, а причины тому называть не стал. Но многозначительное молчание уже не устраивало меня, и я все-таки добилась хоть какого-то ответа, произнесенного весьма неохотно, мол, в целях моей безопасности. Ничего не скажешь, о моей прабабушке он подумал, она, между прочим, тоже в конфликте участвовала. И каково ей там одной находиться, вне безопасности? В итоге мы пришли к компромиссу. Тариан переносит сюда леди Альеру, а я чинно поднимаюсь в отведенные мне покои и жду ее. Чем, собственно, я сейчас и занималась. Ждала, когда наполнится ванна, когда принесут одежду взамен плаща Алиана, которому он поделился, чтобы скрыть мою наготу. И когда накроют на стол. И ждала связи с Мриар. Последнее получилось, только связь была подобна эху. «Опять мои эмоции виноваты, но как взять себя в руки, если внутри поселился страх? Вдруг бабушки навредили?» «С ней все хорошо!» Услышав заветное от виталины я выдохнула. «Владыка не позволил бы причинить ей вред!» «Тогда почему меня обратно не пускают?» «Потому что Мария Владыки не в себе, и если к леди Альере она не прикоснется, то, тебе, боюсь, может навредить!» Сегодня, завтра, ее разум очистится. Я слышала Виталину урывками и точно знала, что услышала не все, хотя Мриар явно говорила о тех причинах, почему бабушку не тронут, а вот мне достанется. Завтра печать на щеке исчезнет? Нет, и до той поры, пока это не случится, она не сможет обращаться в дракона. Таково наказание. Я невольно вздрогнула. Богиня лишила ее обращения, обращения. Смирилась бы я с таким, о нет, только не после того, как ощутила себя целой, могучей и прекрасной. Эстель, леди Альера не сможет прийти к тебе. Что? Ей нужно набраться сил в родовом гнезде с моей помощью. Но Тариан, начала я, и Мриар оборвала меня. Был здесь, и глава рода не позволил ее забрать. Я нужна ей сегодня, огонечек. Не стоит переживать. Прими ванну, поешь и ложись спать. Следи Леди и всё будет хорошо. Обещаешь? Тихо спросила я. В этот момент мне было страшно за прабабушку. И я совсем не думала о том, что в итоге останусь с Тарианом наедине. Да хоть две ночи, лишь бы с ней всё было хорошо. И не думала, что так сильно прикипела к ней. Обещаю. «Ничего не бойся, Тарян не посмеет тебя обидеть!» Я хмыкнула, а себе подобного сказать не могла. «Все из-за него, вот вообще все!» «Дался ему этот отбор именно сейчас, тьфу!» «Вот что ему мешало жениться раньше!» «Он хочет обрести Амарию, как и все они!» Отчетливо прозвучал ответ Виталины. «Но если этого долго не происходит...» а срок смены владыки уже подходит, то боги дают знак, и в кубке загорается пламя, которое указывает на то, что пора начинать отбор. И Тариан выбирает ту жрицу, которая стопроцентно подарит ему наследника. Возможно, этот ребенок будет единственным за всю его жизнь, но он точно будет. И обязательно сын. Виталина невольно ответила на мой вопрос, который я хотела вечером задать про прабабушке. Мне и до того казалось все довольно странным, а тут получалось, что и у самого Тариана выбора не было. Да и леди Адриана совершенно точно не была жрицей своего рода. Нет, она не старшая жрица, хоть и является дочерью одного из великих родов. Правда, побочной ветви. Скажи, а я правильно поняла, что титула владычицы у драконов нет? К ней так странно обращалась богиня? «Верно, правит только владыка, и титула владычицы не существует. Если жена владыки Амария, то к ней именно так и обращаются — Амария владыки. Можно сказать, что это самый высокий титул, который существует у драконов для леди. Я знала, что Виталина объясняла самым простым и доступным для моего понимания языком, а потому она упрощала слова. А если... «Жена, но не Амария». «Супруга владыки», — охотно ответила Мариар. «К ней еще можно обращаться как к старшей жрице того рода, которое она представляет. Это не будет ошибкой или оскорблением». «Получается, что все женщины драконов — лишь придаток к их мужьям? Даже моя прабабушка? К ней тоже обращаются как к Амарии главы рода?» «Верно. Как я уже говорила для женщин народа драконов». Не существует ничего выше титула Амарии. Огонечек, я знаю, что ты еще не все понимаешь, но стать Амарией равно тому, что стать королевой. Как это принято в том государстве, в котором ты росла? Да уж, конечно. Мне пора, огонечек, вздохнул Амриар. Отдохни, постарайся выспаться. Ты не будешь одна. Что означали ее последние слова, я поняла буквально спустя три минуты, когда в дверь спальни, где я находилась, постучали. Леди Эстель, позвольте войти. Позволять не хотелось, тем более что из ванны вышли слуги, которые явно все подготовили для моего купания. Но лучше уж я стария нам сейчас переговорю, чем потом. Все равно же не отстанет. Входите, леди. «Мне жаль, но своего обещания я выполнить не смог», — произнес он, махнув слугам. И когда те бесшумно испарились, остался рядом с дверьми, не пытаясь подойти ближе. Двери, к слову, оставались распахнутыми. То есть мне открыто намекали, что не позволят себе ничего лишнего. «Да, я уже знаю», — ответила честно. «Поэтому...» «Поэтому для твоего спокойствия я пригласил другого члена твоего рода» но я уже видела его и вскочила с кровати. «Марк! Огонечек! Я и моргнуть не успела, как оказалось в крепких объятиях Марка. «Задала ты им всем жару!» — шепнул он, а я счастливо улыбнулась. Оказывается, я сильно по нему соскучилась, очень сильно. «Мриар передала тебе одежду», — отстранившись от меня, произнес Марк. «Хотя вижу, что с этим уже справились». «Привычная своя одежда всегда к месту», — улыбнулась я. «Но да, обо мне позаботились». Это я сказала специально для Тариана. Хоть его и не было видно, но я нутром чуяла, что ему не пришелся по нраву мой ответ, поэтому немного подсластила горькое лекарство. В конце концов он все-таки выполнил свое обещание, пусть и немного по-другому. «Через час приглашаю всех в малый зал на ужин», — сказала Лиан. Марк, пойдем, Эстель необходимо побыть наедине. А тут уже я поразилась его такту. Он не стал говорить, что выгляжу я как метелка в кладовке, и мне необходимо привести себя в порядок. Марк подмигнул мне, и они вышли. Я же с куда большим воодушевлением направилась в ванную комнату. Если раньше планировала провести в горячей воде очень долгое время, чтобы лишний раз не мозолить глаза Тариану, и собиралась отсидеться в комнате, то теперь я буквально горела нетерпением оказаться в компании дяди. Я действительно по нему соскучилась. Очень-очень. А еще хотела кушать. Зверски просто. Поэтому надо ли говорить, что встретились мы раньше назначенного часа. Жаль только, что не вдвоем, а вместе с Тарианом, который, судя по мокрым волосам, Тоже недавно вышел из души и почему-то не стал сушиться с помощью магии. Но польза от его присутствия была несомненная, потому что ужин он потребовал подавать немедленно. И буквально через пять минут я уже наслаждалась едой. «Сильно испугалась?» — спросил Марк, первым нарушив тишину. «Оказаться в храме в одном из поднем для тебя совершенно точно было очень непросто». «Конечно, в какой-то мере стыдливость присутствовала» но магия всегда со мной, как и богиня, которая не даст меня в обиду. Я улыбнулась, хотя точно знала, что мои щеки залились румянцем. А вы не испугались, что я исчезла, ничего никому не объяснив? Нет, мы поняли и то, что ты задумала и что в итоге совершила. Просто не успели остановить. Остановить? Угрожающий рыкнул Тариан. Удивительно, но я не испугалась его тона. Хотя Марк вздрогнул и явно неосознанно втянул голову в плечи. Конечно, быстро опомнился. Но я-то заметила. «Остановить», — повторил Марк. «У нее еще было время для того, чтобы одеться и только потом ответить на зов. Никто из нас не желал сплетен и не собирался давать повода для пересудов на тему того, что наш род настолько нищ, что свою старшую жрицу даже одеть подобающе не может». «А такие слухи ходят?» — удивилась я. — Не беспокойся об этом. Наш род силен, и всем сплетникам всегда сумеет заткнуть рот. — Это не ответ, Марк. Как бы там ни было, но теперь я часть вашего рода, неотъемлемая. Ваша старшая жрица, которая не только вступила в силу, но и приступила к своим прямым обязанностям. Поэтому скрывать от меня настоящее положение дел не просто глупо, а рискованно. — И чем же? — иронично спросил Тариан. — Чем меня ужасно разозлил? Я никогда не любила, когда вмешивались в чужую беседу. Мой род не его вотчина, и наши внутренние дела его точно не касались. Мало того, это ведь Тариан своей злостью буквально развязал руки остальным кланам, которые решили, что могут относиться к роду Делавер так же пренебрежительно, несмотря на то, что этот род являлся великим. Все очень просто. Я отложила вилку и повернулась к Тариану, широко ему улыбнувшись. Да, я не знаю традиций, не знаю всей подоплеки взаимоотношений, существующих последние 120 лет между моим родом и остальными великими драконьими родами. Сделала паузу, полностью завладевая вниманием мужчины, который чуть улыбнулся, явно не ожидая того, что я скажу дальше. Мне известно лишь то, что вы не сумели трезво рассудить и справиться с отказом моей матери. И тот факт, что именно из-за вас рот отрекся от единственной жрицы, что для него оказалось практически фатальным, роли не сыграл. Вы тешили свое эго и позволяли остальным кланам вести себя не просто неподобающе, но и разрушительно. Ваши действия, а также действия вашей матери, это поведение избалованного ребенка, который назло всем и всему делает так, как удобно лишь ему. Даже если результатом становится уничтожение дома, Стель! – рыкнул Тариан, с лица которого сползла улыбка. «Вы действительно считаете, что я не поняла, что стала проводником воли богини, не потому что ваша матушка решила поиздеваться и указать мне мое место? Нет, такое страшное наказание, как лишение драконьей сути, пусть и временное, — результат длительного процесса. И раз только она получила клеймо на щеке, значит, именно ее вина первостепенна». «Именно трудами и заботами леди Адрианы мы пришли сейчас к тому, что род Далавер на положение отверженного. Но ни вы, ни владыка не вмешались, когда все можно было исправить, не доводя до того, что случилось сегодня. И не нужно говорить мне, что вы не знали. Знали, и вас все устраивало». Я понимала, что сейчас вывожу дракона из себя. Его гнев и злость можно было ножом резать. Его безумный яростный взгляд буквально приковывал к себе. Даже моргать не получалось. Я ощущала его силу, чувствовала, как съеживается моя драконица, но отступать не планировала. Это ненормально, что один из великих родов, который вместе с остальными трудится на благо всей страны, который является частью одной цепи и без которого не будет общего благополучия. С вашего попустительства, простите уж за правду, «Гнобят те, кто имеет или равное положение, или даже стоит ниже Рода-де-Лавер. Все не настолько плохо, Эстель», — мягко возразил Марк и не дал гневу Тариана выплеснуться на меня, укрыв своей магией от его взметнувшейся силы. Удивительно, но после этого Алиан остыл. Вся его мощь была подавлена им же. Только вот кулаки сжимал и смотрел так, что внутренности узлом завязывались. Вот странно, в этом взгляде было что угодно, но только не злость или ярость. Нет, что-то совсем другое, как будто я ему приговор зачитала. А рискованно, потому что я не питаю ни к кому из вас уважения, ни к семье владыки, ни к великим родам. Я могу восхищаться тем, как вы все радеете за драконий народ, однако никакого благоговения перед вами у меня нет. Я не знаю всех заслуг великих родов, мне неизвестна история и поблажек я не сделаю ни для кого. И если меня начнут задевать или откровенно вредить моей семье, я отвечу зеркально, и отвечу так, чтобы никто и никогда большие мысли не допустил о том, чтобы навредить моему роду. Я сама не заметила, как моя магия заструилась по телу. Более того, яростным пламенем взревела божественная метка на лбу, и пусть я не видела, но точно знала, что сейчас... Она сияет так, словно была солнцем. Богиня! выдохнул Марк, чем отвлек меня от Тариана. Эстель, она приняла твою клятву. Что ж, спокойно ответила я, хотя вообще-то никому ни в чем не клялась. Мои намерения и отношения к происходящему известны вам Тариан. Делайте выводы. Только после этого моя магия угомонилась. Понимала ли я, что довела Алиана до бешенства? и одновременно с этим оскорбила его. В общем-то, понимала, как и то, что имела полное право на свою точку зрения. Мой статус, пусть и не особо желанный мной, был получен по праву, и делать меньше для драконьего рода я от этого не стану. Такова была моя плата за силу, за вторую постась, в конце концов, за милость богини. И отступать от этого или как-то противиться я не собиралась а, если честно, и не хотела. Обучаясь в Академии Ордара, я мечтала стать защитником. По сути, обязанностью старшей жрицы рода и была защита, что совершенно не противоречило ни моим желаниям, ни стремлениям. Можно было сказать, что я нашла то дело, которым хотела заниматься, быть полезной, получать от этого удовольствие, жить, наслаждаясь тем, что моя магия и способности приносят пользу и радость. Вот кто не вписывался в мои планы, так это Тариан. Со своим отбором и невестами. Однако, по сравнению со всем остальным, это было меньшим злом. Ты права, Эстель, в том, что жизнь нашего рода кардинально изменилась сто двадцать лет назад. Марк решил нарушить гнетущую тишину, которая возникла после божественного явления. Если сравнивать степени отчуждения и общего презрения, год от года все шло по нарастающей. «Новый день, новый подводный камень, но наш род с честью принял свое наказание, Эстель. За свою ошибку мы ответили заслуженно, и хочется верить, что сумели справиться с последствиями принятого когда-то решения». «Ошибку?» — я усмехнулась. «Впрочем, если речь об изгнании...» «Да, речь о нем. Не сразу, но наш глава понял, что натворил. Да и все мы тоже. Богини нельзя перечить. И пусть Мариэллу никто до конца не понимал...» Она бы никогда не пошла на прикор желаниям богини, я точно знаю. Если бы богиня приказала, Морелла вышла бы замуж за нашего Тариана. «А без приказа за меня, значит, нельзя выйти?» — ядовито спросил Тариан. Я подавила ухмылку. «Если отбросить личную антипатию, которая в большей степени была обусловлена нашим первым знакомством и его злостью, направленной на мою маму, и не лукавить, Можно было сказать, что замуж за Тариана вполне можно выйти и без приказа. Он был красив, мужественен, силен, одарен магически, имел высокое положение в обществе. Последнее, хоть и накладывало определенные обязательства, но совершенно точно указывало на то, что семья будет всем обеспечена, и будущим детям не придется страдать ни от голода, ни от холода. А для любой женщины подобные критерии имели первостепенное значение. Конечно, всегда есть исключения, однако долг любой из нас продолжить свой род и род мужа, а значит, мысли о детях и их будущем обязаны занимать девушку, желающую создать семью, и к этому вопросу всегда нужно подходить с умом. Всего можно достичь сообща, если избранник готов работать и стремиться к успеху, впрочем, как и девушка. В вас, несомненно, можно влюбиться», ответила я вместо Марка и постаралась быть искренней. «И, думаю, не ошибусь, если скажу, что ваши невесты, может, не все, но большинство, влюблены и истово мечтают выйти за вас замуж. Но не ты. А вы? Разве вы влюблены в меня?» ехидно спросила я. «Или у вас пунктик такой, чтобы все кругом непременно должны видеть в вас Бога, и каждая девушка непременно должна желать стать вашей женой? А если это так, если влюблен, что тогда?» И тут мне совершенно нечего было ответить. Даже Марк притих, смотря на нас круглыми от удивления глазами. «Так что же, Эстель, если я скажу, что влюблён, что ты привлекаешь меня? И раз ты выросла в ином обществе, готов ухаживать за тобой по тем правилам, к которым ты привыкла?» Я молчала, лихорадочно соображая, пытаясь подобрать подходящие слова, но, как назло, на ум ничего не шло. «Атариан, чтоб ему провалиться сквозь землю!» Не просто ответа ждал, он еще каким-то непостижимым образом внезапно оказался рядом, хотя до этого сидел совсем в другом месте и теперь крепко зажимал мою руку. «Что, если у меня есть к тебе чувства?» «Тогда...» — я невольно сглотнула. В такой дурацкой ситуации мне быть еще не доводилось. «Тогда вам придется отказаться от смотрин и от всех невест?» «Что?» Брови мужчины поползли вверх. Он не лукавил. Его удивление было настоящим, а меня это разозлило. Сама не знаю почему, и я выдернула свою руку из ладони Алиана. Отказаться от отбора для меня, как вы выразились, воспитанные в другом обществе, подобные и неприемлемо. Тем более, если у вас есть чувство к одной леди. И тут я усмехнулась, не став скрывать ни своей злости, ни насмешки. Или, чувствуя есть к нескольким невестам, а определиться — не получается?» «Эстель», — резко выдохнул Марк, явно намекая, что я снова перешла все мыслимые границы. Однако это не меня одергивать следовало, а не в меру обнаглевшего Тариана, который вздумал со мной играть и подшучивать над чувствами. Влюблен он, ха! Ухаживать собрался. Да-да, как и за другими невестами. «Правильно ли я понял, что в этом случае ты будешь готова принять все три дара?» Абсолютно серьезно спросил Тариан. «А? Каким образом все перешло на такой уровень? Как обычная, пусть и ядовитая пикировка вылилась в довольно серьезный разговор? Напряжение буквально висело в воздухе, а спину обдувало холодком, который неясно откуда взялся в жарко натопленной комнате. «Я спросил, означают ли твои слова о том, что я должен отпустить всех остальных невест» что ты готова принять от меня три свадебных дара. Я поймала взгляд Алиана и на мгновение забыла, как дышать. Удивительный цвет глаз. И почему раньше они казались мне холодными, как драгоценные камни? Сейчас его глаза были словно весенняя трава, нагретая ласковым солнцем. На мгновение мне даже почудился аромат свежескошенной травы и тепло солнечных лучей. Стало так уютно, будто меня обнял кто-то родной. И пусть я только что злилась, но сейчас, глядя на мужчину, мои эмоции успокаивались. Нет, не стоило гневаться или устраивать истерику. Да, и со своими правилами лезть в чужие традиции тоже не стоило. Смотрины назначались тогда, когда дракон обязан был продлить род. В нашем случае вовсе для передачи власти от отца к сыну. Однако так и не смог встретить Амарию или подходящую ему для рождения ребенка женщину. Вот это я уже знала наверняка, как и то, что подобные смотрины устраивались и для глав великих родов. Правда, при этом на зов могла откликнуться любая девушка, даже самого низшего сословия, однако имеющая драконью ипостась. Туго у сильных драконов с рождением, так что их традиция имеет право на существование, и не мне ее осуждать и уж тем более требовать прекращения проведения ритуала только потому, что, мне, видите ли, унизительно бороться за мужчину. К слову, я ведь и не собираюсь бороться. Тогда почему так возмущаюсь? Эта мысль отрезвила меня окончательно. Приношу свои извинения. Я зашла слишком далеко. Не разрывая наших взглядов, произнесла я. Признаю, моя шутка была неуместной и жестокой. Нет, Тариан... Я не готова принять ваши дары. Мои намерения не изменились, и вводить вас в заблуждение я не планировала. Сегодняшний день был слишком утомительным и богатым на впечатление, что совершенно точно сказалось на мне и моем мышлении, я вовсе не желаю нарушать традиции. Мама всегда говорила, что нужно уметь не только махать мечом, но и знать, когда следует отступить. И пусть мое мнение останется неизменным, Именно мужчина должен добиваться расположения леди. Однако сейчас был совершенно не тот случай. Сейчас вообще кругом не тот случай. А я все никак не отвыкну от человеческого мышления. Хотя вот собралась защищать драконов. И как это у меня так получается? Одну часть устоев я, понимаешь ли, приняла, а вторую отрицаю чуть ли не с кулаками, кидаюсь. Так ведь нельзя. Кажется, я и вправду очень устала. — Шутка? — выдохнул мужчина и моргнул. — Что ж, я принимаю твои извинения, как и приношу свои за неуместную настойчивость. Алиан поднялся, бросил на меня затуманенный взгляд и произнес. — Оставлю вас. Марк, сильно не засиживайтесь. Твоей племяннице стоит отдохнуть, и ты, как старший, несешь за это ответственность. Хорошей ночи, леди. — Да, Тариан, — выдохнул Марк, но уже в удаляющуюся спину мужчины. Я и вовсе ничего ответить не успела. Надо же, как неожиданно закончилась эта беседа. Отделалась легким испугом.